Глава 13. Не совсем понимаю, зачем ты нас собрал, произнёс глава клана Поднебесные Джунсы, глядя на Джорджа. Если ты опять попытаешься оттянуть момент открытия нашего резерва, то ничего не выйдет. Ситуация уже давно за чертой терпения. Денег у бойцов осталось максимум на один день, поддержал собеседника сидящий рядом за столом собрание глав гильдии Стив. Любое промедление, закончить для нас печально. Если мы потратим наши резервы, то всё, спокойно возразил Джордж. На этом и закончится наша оборона. Если не потратим, то она закончится завтра, печально покачала головой Кристина. Если сегодня Андрей и его отряд проиграет демонам, то она так и так закончится завтра. Оверин настоял на своём, Джордж. Никто с этим не спорит, пожал плечами Клаус. Но мы же вроде решили, что сделаем ставку на его успех, разве не так? Разве не ты уверял нас в том, что это хорошая идея? Я, согласился Джордж, улыбнувшись. Вот только причина была в другом. Думаю, нам пора готовиться к прорыву. К прорыву? выназял общее удивление Стив. Мне казалось, что мы уже давно пришли к общему мнению о том, что это бессмысленная затея. Нам некуда бежать. А вот здесь я не согласен, довольно улыбнулся Джордж. И пришла пора посвятить вас в наш план. После этих слов, под удивлённымизорами собравшихся, он подошёл к выходу из зала, открыл дверь и позвал кого-то жестом руки. Затем всё так же спокойно вернулся на своё место, а в открытую дверь вошёл Пабло Кортес. Главный военный начальник сил обороны уверенным шагом подошёл к столу и окинув всех пристальным взглядом, произнёс: Сегодня утром мы получили подтверждение об успешном завершении первого этапа операции по частичной эвакуации. Эвакуации? Не понимающий посмотрел на него Стив. Остальные лишь молча ожидали продолжения. "Да", кивнул Пабло. "Если мы достигнем вот этого сектора, вызов на столе иллюзию карты местности всей бывшей зоны людей вокруг Герана, командующий указал на точку в 200 км севернее города. то сможем применить артефакты телепорта на другой материк." "И каким же образом?" задумчиво спросил Джунса. "Вам вышло защитить артефакты телепортов?" "Нет", отрицательно мотнул головой Пабло. "Всё намного проще. Если ты не против, то позволь мне рассказать", вмешался с победной улыбкой на лице Джордж, на что Пабло лишь согласно кивнул. "Что же, когда Андрей заявил мне об отсрочке в 7 суток, а также получив данные о допросе одного из предателей, мы пришли к выводу, что можно использовать эти знания нам на пользу." Но для начала нужно было выяснить, каким образом демонам удаётся вычислять наших сбежавших игроков. И мы так понимаем, у вас это получилось, прервал его многозначительную паузу Стив. "Да", гордо заявил Джордж. "Мы, конечно, потеряли в ходе проверки 9 добровольцев, но в итоге смогли выяснить набор необходимых вторичных характеристик для успешного обмана сенсоров противника. Как оказалось, нужны целых 3 характеристики, прокачанные на максимальный уровень." Тихий шаг, маскировка и ментальная защита. Хм. Набор вполне понятный, но разве мы уже не обсуждали этот вариант? Насколько я помню, Нестея из группы поддержки при атаке демонов обладали максимальным уровнем даже одного из этих названных умений. Мешался о задача Настев. Так и есть, согласно покивал головой Джордж. Но видишь ли, в чём штука? Андрей, как и мы неправильно поняли слова о символа Арадари. То есть мы рассматривали их инасказательно. А надо было буквально, когда мои ребята дошли до такой простой мысли, то всё сразу стало понятно. Для радара нет разницы, свой это боец или противник. Он просто показывает месторасположение любого разумного, и скорее всего, не выше определённой высоты. А значит, для демона все армии, осаждающие любой наш город, это куча меток на карте. Выяснить, какие из меток свои, а какие чужие, они скорее всего не могут. А вы, Жорж, я смотрю, не сидели сложа руки. Любнувшись краем губ, похвалила его Кристина. Но нам это вряд ли поможет. Боюсь, даже собравшиеся здесь не смогут поднять эти три характеристики до максимума, а по остальных бойцах я и вовсе промолчу. Я это понимаю, и потому наш план заключается совсем в другом. Важно, покивал Джордж. Наш человек уже достиг названной ранней точки, а затем, купив на аукционе артефакт телепорта, улетел на другой материк. Как? вырвался возглас у Кристины. воражайший общий ошеломление от этой новости у собравшихся. Через Алкуон нам удалось выйти на связь с одной из европейских зон. С превосходством посмотрел на всех Джордж. Это было непросто, но мы смогли. В итоге они выставили в обозначенное время артефакт, а наш боец его купил. И теперь он находится в городе Гриндельв. Более того, мы смогли с помощью Аока передать ему все наши артефакты порталов. А наши будущие союзники настроили их на нужные нам координаты. Как вы понимаете, они тоже крайне заинтересованы в опытных бойцах подобных нам. Так что как только мы достигнем обозначенных координат, то выкупим артефакты порталов, а затем улетим оттуда к союзникам. Звучит всё очень замечательно. Задумчиво произнёс Джунса после того, как все восторженные высказывания закончились. Но что-то мне подсказывает, что всё не столь радужно, как описывает уважаемый Джордж. Сомневаюсь, что порталов хватит на всех. К сожалению, новые джонсо-правы, печально вздохнул Джордж. Порталов хватит только на примерно 2000 человек, то есть почти на всех хаев, а задача надобаил Стив. А остальных же придётся бросить здесь. М-да. Неприятно, но приемлемо. В любом случае это лучше, чем ничего. Я тоже так подумал, натянуто улыбнулся в ответ Джордж. «А отряд Андреева в курсе наших планов? поинтересовалась Кристина. Нет, отрицательно мотнул головой Джордж. И мне следует знать о нашей операции. К сожалению, в его отряде есть нежные натуры, которые не поймут подобного. Но о вашем открытии, может, всё же стоило сообщить? Недоумённо продолжила спрашивать Кристина. А вот это уже отдельный разговор, усмехнувшись, ответил Джордж. Если у них выйдет выжить после встречи с демонами, а затем вернуться домой, то я думаю, мы ещё встретимся и уже там сможем поторговаться. Все же не только им необходимы такие полезные фамильяры. Остальные монеты тоже нужны. Так что если Андрей захочет узнать ответ, то ему придётся и самому ответить на парочку вопросов, особенно связанных с драконами. Что же, это разумно, подумав, согласно кивнула Кристина. Но в итоге каков наш план? Детали мы будем сообщать по мере продвижения, неожиданно серьёзно произнёс Джордж. И вы уж меня простите, но я не исключаю возможности того, что среди наших сокланов есть предатели и шпионы врага. Вас я уверен, а вот в рядовых бойцах нет. Так что придётся вам довериться мне в данном вопросе. Но в общих черт так всё просто. Через 3 часа произойдёт встреча демонов и отряда Андрея. Вот тогда мы и устроим атаку на противника. Вы нам доверяете? Но сообщили о плане за 3 часа до начала? усмехнулся Стив и добродушно добавил. Но я не против. В таком деле лучше перебдеть, чем недобдеть и сдохнуть. Рад, что вы меня поняли правильно, с лёгкой иронией в голосе произнёс Торш. И всё же, я думаю, что не очень хорошо расставаться с отрядом Смирнова на такой не очень хорошей ноте, покачала головой Кристина. Нам его связи потом очень понадобится. А вот здесь я позволю себе не согласиться, с победной улыбкой на лице высказался Картес. Мои ребятки уже разработали несколько вариантов борьбы с демонами без помощи отряда Смирнова и драконов. Это будет непросто, но вполне реально. Да, но как я понял, без трёх максимальных характеристик вряд ли эти планы можно осуществить. Гитром прищуром произнёс Джунс. Понижать местных можно не только здесь, равнодушно пожал плечами Картес. Наши союзники уже нашли множество поселений врага. Именно на них наш особый отряд и прокачает тебе нужные параметры. И всё же, как вам удалось общаться с помощью аукциона? вмешался Клаус. Пусть это останется нашей маленькой тайной, загадочно улыбнувшись, произнёс Джош. К тому же, нам уже пора поднимать своих бойцов. Время не ждёт.